Она не касалась ногами пола брат увидел и туфельки парили дюймах в двух над ним и вокруг нее был яркий свет ее контуры были обведены разноцветным сиянием иди крейк вставай собрав все силы он попытался встать на ноги это было очень тяжело он почти лишился чувства равновесия ему трудно было держать голову потому что она была полна сердитых пчелках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 Его волосы были в полном беспорядке, а на когда-то изящной, застегнутой на все пуговицы рубашки, красовались пятна пота и крови. Двигатели ВСУ попробовали топливо Дельты, и оно им не по вкусу, сказал Брайан. Надеюсь, что чудо альберта сработает, Ник, хотя не могу ничего утверждать. Как раз перед тем, как светодиод достиг отметки 9 тысяч фунтов, в правом баке вырубился первый ВСУ.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 пока топливо Дельты не адаптируется к нашему потоку времени или временным границам, или как его там, чёрт его подери. Иначе мы не можем продолжать. Набор мощности перед тем, как выключить последнее ВСУ, может стереть инерционную инновационную систему, может даже расплавить её. Но в тот момент...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 «Нет», — сказала Лорл, — «не думаю. Мне кажется, ей снится сон». Но она совсем так не думала. А думала на что, возможно, Дайна видит. С Дайной происходит нечто другое.